Задал он мне еще несколько каверзных вопросиков Старик оказался довольно сообразительным Но зато не бельмеса и не смыслил в технике Его коньком были этика, мораль, религия и всякие такие призрачные материи Он был из тех типов, что обожают абстракции Вот он и бубнил Все действительно разумно Хм, весьма заманчивая формула Хотя и не без налета стоицизма. «Надо будет использовать это в поучениях для моего народа. Но скажите на милость, как я могу сочетать фатализм науки со свободой воли, которую я намерен даровать моему народу? Они же противоположны». Да, тут старикашка едва не загнал меня в угол. Но я улыбнулся и, откашлившись, чтобы дать себе время на размышление, и брежно бросил. Ответ ясен. Когда не знаешь, что сказать, лучше ответ не найти. «Вполне возможно, — согласился он, — но мне он неизвестен. «Послушайте, — сказал я, — эта свобода воли, которую вы таруете своему народу, она ведь тоже разновидность фатализма. Ну, можно считать и так, но есть и разница. А кроме того, — быстро добавил я, — с каких это пор свобода воли и фатализм — Несовместимый. — Конечно, несовместимый, — сопротивлялся он. — Все дело в том, что вы совершенно не понимаете науки, — напирал я, проделывая у него перед носом старый трюк. — Видите ли, сэр, одним из основных законов науки является признание определяющей роли случая. А случайность, как вам, наверное, известно, — это и есть математический эквивалент свободы воли. «Но вы противоречите сами себе», — упирался он. «Это как посмотреть», — ответил я. «Противоречие — наиболее фундаментальный принцип устройства Вселенной. Противоречие рождает борьбу, без которой все приходит к энтропии. Поэтому у нас не было бы ни единой планеты или Вселенной, если бы все не находилось в невозможном на первый взгляд» состоянии противоречия На первый взгляд Быстро переспросил он Ясно, как день Подтвердил я Но это еще не все Возьмите, например, какую-нибудь Изолированную тенденцию Что произойдет, если вы доведете Эту тенденцию до предела Не имею ни малейшего понятия Сказал старик Недостаточно подготовлен для такого рода дискуссий «Да просто-напросто тенденция превратиться в свою противоположность!» «Неужели, — потрясенно переспросил он, — в самом деле заверил его я. У меня в лаборатории есть бесспорные доказательства, но их демонстрация будет скучновато». «Нет-нет, мне достаточно вашего слова, — поспешно сказал старик, — ведь у нас же соглашение». «Соглашение — это все равно, что контракт, но звучит благороднее». Парные противоположности, Барматалон Детерминизм, тенденции, которые превращаются в свою противоположность Боюсь, это слишком сложно Сколь сложно, столь же эстетично, сказал я Однако я еще не кончил насчет предельных превращений Продолжайте, будьте добры, попросил он Спасибо, так вот Еще у нас имеется энтропия Это означает, что при отсутствии внешних воздействий все стремится идти своим чередом А в моей практике бывало, что и при наличии внешних воздействий Таким образом мы получаем, что энтропия заставляет вещи двигаться к своим противоположностям Ведь если одна вещь движется к своей противоположности То и все другие движутся к своим противоположностям Поскольку этого требует наука Такая вот картина Все противоположности, как безумные, несутся к своим противоположностям И становятся своими противоположностями И на более высоком уровне организации картина та же самая, и так далее. Чем дальше, тем больше. Так, да? Кажется, так, согласился он. Прекрасно. А теперь возникает вопрос, все ли это? То есть ограничивается ли все этим круговоротом противоположностей? Нет, сэр, вот что самое замечательное. Эти противоположности, которые прыгают туда-сюда, как дрессированные тюлени в цирке, на самом деле — лишь один из аспектов действительности. Потому что... Здесь я сделал паузу, а потом заговорил как можно проникновеннее. Потому что за шумом и суматохой явлений реального мира прячется мудрость... Эта скрытая мудрость, сэр, видна за иллюзорными формами вещей и явлений. Она просвечивает в глубочайших деяниях Вселенной, пребывающей в состоянии великой и величественной гармонии. «Как вещь может быть одновременно и реальной, и иллюзорной?» — быстро спросил он. «Не мне знать, как ответить на такие вопросы», — сказал я. «Я только скромный научный работник и вижу лишь то, что вижу, и действую соответственно. Но, быть может, за всем этим стоит нравственный смысл». Старец задумался. Я видел, как он борется с собой. Конечно, любой на его месте тут же нашел бы ошибку в моих построениях, и все они рассыпались бы в прах. Но, как и все яйцеголовые очкарики, он обожал противоречия и склонил был включить их в свою систему. Здравый смысл подсказывал ему, что в природе не может быть таких трюков, чтобы я там ни говорил, но интеллектуальность нашептывала, что, быть может, вещи только кажутся такими сложными, а за всем этим кроется простой и прекрасный, единый принцип, а если и не принцип, то хотя бы мораль. Главное — я задел его слабую струнку, помянув о нравственности. Старикашка помешался на этике, он прям-таки был начинен ею. Его запросто можно было назвать «Мистер Этика». А я случайно подбросил ему идею, что вся эта проклятая вселенная, все ее постулаты и противоречия, все законы и беззакония — Суть воплощения высоких нравственных принципов.